Глава 11. Риск. Четкой информации о ситуации на фронте я не получил, но, судя по лицу капитана Гримвея, на передовой ничего радужного не происходит. Из штаба экспедиционного корпуса для батальона рейнджеров поступил один единственный приказ – выдвигаться в район Бобруйска и ждать дальнейших приказаний. Слава богу, весь батальон укомплектован по штату техникой. На стрелковый взвод рейнджеров полагалось два грузовика ЗИС-15 и один небольшой полугусеничный бронеавтомобиль ба 25 л носящий неофициальное, но конкретно приклеившееся даже в речи генералов прозвище «Лесник». Я еще на базе во время обучения углядел в 25-м некоторые сходство с советским послевоенным БТР-40 и американским М3 Скауткар. Но одновременно со сходствами были и различия. Лесник, как я уже упоминал, является полугусеничным транспортом, и в нем размещена мощная радиостанция с длинной антенной. В открытой башенке броневика установлена «Спарка» из 12,7-мм КПБМ и «Браунинга» 30-го калибра на специальном станке с подъемным механизмом, позволяющим вести огонь по воздушным целям. И в качестве приятного довеска эта машина, кроме троих членов экипажа, может вести еще двоих пассажиров. Шок и трепет, товарищи. Лесники сразу стали машинами для отделений управления взводов, а грузовики, вмещавшие по 20-25 человек со всем вооружением и снаряжением, для остальных отделений взвода. В дальнейшем обещают заменить грузовики на только вышедшие в серию бронетранспортеры БА-7Т, представляющие собой почти точную копию БТР-152, только не шестью колесами, а с полугусеничным шасси. В батальоне, кстати, уже есть шесть детищ советско-американского конструкторского бюро имени Линкольна, б 7 з занавеска с счетверенной зенитной установкой КУАД-50 для обеспечения зенитного прикрытия батальона на марше. Но вернемся к основным событиям. Благодаря наличию собственного транспорта, к двум часам дня весь батальон пришел в движение. Большая колонна грузовиков и бронеавтомобилей мерно потянулась по дороге на Бобруйск. Я сидел в башне своего бронеавтомобиля и все время переводил взгляд то на небо, то на окружающие дорогу лес, то на идущие впереди и позади машины. Постоянный контроль над ситуацией. Пулеметы, застопленные в одном положении, мерно брицают из-за легких покачиваний машины на ходу. Кинг, сидящий за рулем, уже давно доказал свое право именоваться лучшим водителем во взводе, поэтому беспокойства о возможном ДТП у меня нет. Капрал Брайан Холс, наш взводный радиотелефонист, Сейчас забившийся глубоко во тьму автомобиля, время от времени что-то бубнит в микрофон рации, подтверждая и сообщая некую информацию связистам на командно-штабную машину батальона. Классический ботаник, в очках и занудный, хотя при этом замечательный стрелок и нехилый марафонец. Со своей рацией SCR-350 он пробегал марш-броски с невероятным мужеством и стойкостью. Постепенно, по мере узнавания Холса, сложившийся у меня образ армейского радиста трансформируется. «О, слышу наш вечный балагур» — взводный наблюдатель-сержант Алан Райт. Сейчас он с упоением рассказывает Кингу очередной анекдот про индейца и ковбоя. Сколько он этих анекдотов про индейцев знает-то? Просто бездонный колодец юмора. Внешне кажется, что Алан свою работу не выполняет вообще. Ему наблюдать приказали, а он байки травит но это совсем не так. От взгляда этого хитрого рейнджера не ускользает ни одна деталь. Пока я размышлял о составе отделения управления, под сиденьем башни что-то громко стукнулось. «Оу!» «Понятно, наш медик-аристократ». Стэнфорд Митчелл Ленфильд. человек винтовкам блин. Ох, ржал же я, когда делал перестановки во взводе, и обнаружил, что ко мне перевели человека, в анкете которого в графе «Фио» Было написано «С.М. Ленфилд. Меня тогда коротнуло конкретно. Первая мысль – ошиблись, что ли, и вместо человека переводят во взвод английскую винтовку «Шот Магазин Ленфилд»? Или это документ о поставках вооружения? Когда вчитался в данные, уржался. У парня с первых дней службы прозвище «винтовка». Медик он отличный, Брок сказал, что из парня выйдет толковый врач. Но вот его меланхоличность просто убивает. И сейчас сидел тихо, видать, пошевелился и на кочке башкой влетел в подбашенную корзину. Цел Стэн!» «Не дай бог убился. С него станется». «Я цел, сэр!» Четко, но, как обычно, словно из другого мира, ответил медик. «Окей». Удивительно, какие разные люди служат во взводе. В отстраненных мыслях я и провел остаток пути. Иногда мимо нашей машины проносился джип-курьера с внимательным наблюдателем, следившим за ситуацией в колонии. Вихри дорожной пыли не давали нормально дышать и смотреть. В тот день этой проклятой пыли я нажрался на всю оставшуюся жизнь и чуточку больше. Часто вся вереница машин останавливалась из-за мелких поломок и опасности атаки с воздуха. И при этом ни разу в поле зрения нам не попался ни один немецкий самолет. Зато часто над головами пролетали советские истребители и штурмовики. Пару раз даже появлялись Г-37, шедшие к фронту. Скорость движения всей колонны была просто безумной — целых 30 км в час. По этим причинам, жалкие 120 с копейками километров от Могилева до Бобруйска, мы ползли безмерно долго — 7 часов. Желание гневно высказаться о дорогах, о скорости, о войне, о пустых тревогах, о дорожной пыли и обо всем, что просто успело взбесить за время поездки, пропало, когда впереди появился город. Бобруйск горел. То, что мы увидели, не было городом, удаленным от фронта на расстояние больше, чем в 100 километров. Разрушенные и горящие дома на горизонте пугали. Но значительно сильнее пугали встречные машины с различными грузами и ранеными, измотанные, подавленные мирные жители, солдаты Красной Армии и экспедиционного корпуса армии США, единым строем, но все же с нескрываемой тяжестью, шедшей через город на восток. Они уходили. Когда наша колонна остановилась, пропуская санитарные машины, я услышал отдаленную канонаду. С запада надвигалась тьма. В тот момент хотелось испугаться от приближения настоящей войны, но мозг холодно ответил на это короткой фразой «Ты сам это выбрал». К полуночи силы батальона разместились в медленно пустеющем городе. Канонада стремительно приближалась. Люфтваффе до самого заката бомбили Бобруйск, Нам еще очень повезло, что мы успели въехать в безопасную зону и кое-как спрятаться, пока с Геринга отдыхали. С запада в город постоянно входили все новые и новые части, выбравшиеся из пекла битвы. По городу ходили небольшие отряды хорошо вооруженных и экипированных милиционеров, собирающих в группы еще не эвакуированных жителей и выводящих их за пределы города. Один раз мы этим милиционерам помогли. Предоставили на два часа один из наших грузовиков для вывоза из города пожилых людей. Недалеко от нашей роты в парке развернулся временный штаб 3 бронетанковой дивизии. ДРБ с начальником штаба батальона майором Селмором сразу же отправился в штаб танкистов. Медленно нарастало напряжение. Приказов от командования корпуса почему-то не было. Ситуация на Западе непонятная. Да еще и отходящие подразделения мерно добавляли в общую картину темных красок. В конечном итоге я не выдержал и, захватив пару пачек сигарет Lucky Strike, отправился поговорить с танкистами, расположившимися на соседней улице. Пять средних танков М4 «Шерман» с краткостольными пушками стояли в ряд как можно ближе к стенам домов. Танкисты, молча сидевшие возле своих танков, заметили меня еще издалека. Луна сегодня ярко светит, все видно. Привет, парни. Легче общаться с людьми, когда ты не гасишь их своим авторитетом офицера, а просто как в мирное время подходишь и на равных заводишь беседу. Сидите. Вижу, у вас денек выдался еще тот. Мазутные разглядели слегка поблескивающие планки на погонах и захотели подняться на ноги для приветствия, но я их остановил. Это что же, среди них нет офицеров, раз они все зашевелились? Да, сэр, день был жаркий. Хорошо, хоть вечером стало прохладно. Правильная точка соприкосновения была найдена мгновенно. Тем более почва для излития души у танкеров была готова. Говорите, заводить беседу, начиная с отстраненных фраз о погоде прошлый век? Не думаю. А собеседник-то прав, холодновато на улице стало. Не май месяц, однозначно. Вы из Третьей бронетанковой? Не все удается рассмотреть в лунном свете. Да, сэр. Второй батальон 33-го танкового полка в полном составе. Я так и сел. Пять танков в батальон? Сколько должно быть танков в батальоне? Э -э, ну, где-то штук 50-60. Это если я не ошибаюсь, а тут всего пять. Я командир батальона, техник-сержант Лафайет Пул, сэр. Дьявол. У вас не найдется сигаретки? Сразу отдаю целую пачку. О, спасибо вам, сэр. Танкисты быстро опустошили пачку, видя, что я совсем не против. Вообще, что там происходит? Киваю на запад в сторону канонады. Там полнейшая задница. Тьфу. Хвашенные поляки рано утром ударили артиллерией по нам и соседям на севере, у Слуцка. Снаряды Гаубиц рвались прямо в капонирах наших танков, выбивая их один за другим. Потом они перенесли огонь на толовиков, стоявших в паре километров от нас. Командир батальона приказал срочно отводить уцелевшую технику на запасные позиции и готовиться к бою, а сам со взводом танков отправился на командный пункт полка. После артиллерийского обстрела в батальоне из 58 танков осталось 36. Эти проклятые фашисты знали, где мы стояли. Лица всех танкистов исказились в приступе ярости. Мы, как дураки, три часа ждали возвращения командира. Кто же знал, что диверсанты противника взорвали штаб полка вместе с полковником Боудинотом и уничтожили взвод танков нашего батальонного командира? Еще через час мимо нас начали проходить небольшие колонны наших и русских солдат. Некоторые из них оставались на наших позициях, так как на плечах они притащили тяжелые танки немцев. Эти секунд двадцать сержант, ставший комбатом, спокойно так, душевно ругался матом и на английском, и на русском. За 20 минут 12 немецких танков и батальон пехоты оставили от 36 танков батальона, батальона пехоты, двух противотанковых батарей и батареи русских, 85-мм зениток, ровно 5 танков и взвод пехоты. Мы в последнюю секунду успели посадить на броню нескольких оставшихся в живых русских зенитчиков и наших пехотинцев, а затем просто сбежали. Пул замолчал, скомкав в руке так и не зажженную сигарету. Мы подбили всего двух из этих монстров. Наши короткоствольные пушки вообще не пробивают броню тех монстров. Только сотни метров мне удалось влепить прямо в борт одному из них фугасный снаряд, и он замер. Но хрен его знает, подбил я эту тварь или нет. Черт. Где бы взять десяток кумулятивных снарядов? Я видел, как танк командира взвода, на котором было два десятка новых кумулятивных снарядов, поджег один из танков врага. Потом... Потом танк Томаса разнесло в куски. А я полностью уверен, что квашеные восстановят подбитый танк за недельку и вновь бросит его в бой. Сержант в конечном итоге не выдержал и вскочил на ноги. «Fuck you, Хилтер, and your fucking Panzers! Up your fucking ass, motherfuckers!» Выпустив на волю свою ярость, танкист плюнул на землю и пошел вниз по улице. Я же, не способный произнести ни слова, просто смотрел вслед человеку, пережившему мясорубку. От нашего полка осталось от силы три десятка танков и пара рот пехоты. Ах да, еще та батарея зениток у штаба дивизии, тоже из нашего полка. Танкист с перебинтованной головой, медленно затянувшись дымом сигареты, принял эстафету рассказа. «Я видел, сколько отступает наших солдат и сколько русских». Враги словно озверели, рвутся вперед, несмотря на потери. Говорят, у Слуцка и севернее города, в зоне укрепленных районов союзников, потрепало так, что отступать там почти некому. Нам еще чертовски повезло с тем, что у нас столько выживших в полку. Я слышал, что 36-32 полки нашей дивизии днем смогли остановить немцев у старых дорог, но, слышите, канонада уже гораздо ближе. Ставлю доллар на то, что максимум к утру немецкие гусеницы будут лязгать по этим улицам, и, возможно, по нашим трупам. Больше разговаривать никому не хотелось. Поэтому, молча вложив в руку ближайшего танкиста еще одну пачку сигарет и получив в ответ спасибо, я направился обратно к рейнджерам. Кинг и Аллан встретили меня недоуменными взглядами. — Что случилось, командир? На такой вопрос мне захотелось ответить очень резко и исключительно нецензурно, но переборов себя, я пересказал все, что услышал от танкистов. Лица собеседников по ходу рассказа менялись. Я ощущал, как в глубине их душ закипали две бури — страх и ярость. И верх явно одерживала ярость. Все же не зря они, рейнджеры. Что же нам делать? Капитан приходил, пока вас не было, сэр, и говорил, что полковник Дерби до сих пор не получил приказа из штаба корпуса. Может, его тоже уничтожили? Аллан, слегка отошедший после моего рассказа, стал похож на белку, подсевшую на кофеин. Мечется туда-сюда, руками дергает. Адреналин в крови у него кипит. Не знаю, вал, не знаю. Конечно, это возможно, что на штаб корпуса напали диверсанты. Но все-таки надо учитывать, что он находится довольно далеко от фронта, в Гомеле. Целых триста километров от передовых позиций. Мысли вяло текли в голове. Что-то можно было сказать точнее, но информации у меня нет почти никакой. Может, десант или рейдовые группы? Наблюдателю словно хотелось, чтобы его догадки были правдой. «Алан, заткнись!» Сэм закипел. Ему самому уж точно все это ни капли удовольствия не доставляет. Штаб корпуса — это не штаб полка. Там уйма вооруженных солдат нашей армии и союзников. Там танки, там резервы. Штаб цел, и скоро мы получим приказ. Успокойтесь. Сержанты замолчали и перевели взгляд на меня. Кинг, иди к парням и дай отбой. Пусть спят, пока есть время. Выставь там часовых. И сам отдохни. Целый день ты то за рулем, то наблюдаешь. Кинг коротко кивнул и, широко улыбнувшись, отмахнулся. Вроде, да ладно, командир, потерплю. «Не маши мне руками, сержант! Я сказал спать, значит спать! Это приказ!» «Понял, сэр!» «Вот теперь верю!» Кинг козырнул и ушел к стоящим в стороне грузовикам. «Аллан, заступаешь на пост у бронемашины! Через два часа разбудишь меня! Если вновь придут милиционеры или кто-то из командования, тоже буди!» Забравшись на переднее сиденье башки, заглянул в боевое отделение и покачал головой. Холл, скрепко сжав в руки, микрофон рации, спал под монотонное шипение в наушниках, а Стен, скрутившись калачиком, спал в обнимку со своей винтовкой прямо на голом металлическом полу боевого отделения. Устроившись на переднем сидении, я задумался. Что творится с миром? Город вокруг нас медленно горит и источает запахи смерти. В холодном воздухе висят ароматы сгоревшей взрывчатки, плоти, резины. Иногда на площадь сносит облака пепла, оседающие черной пеленой на еще живой траве и деревьях. Сегодня я могу, как этот пепел, черной тенью смерти лечь на живую траву, на живую землю. Господи, что творится с миром? Сэр, проснитесь! Слегка толкая меня в плечо, Алан шепотом пытался разбудить командира. Фу, как во рту пакостно, словно головешку из костра грыз. Хе, блин, даже в легкие эта гадость попадает. Нехорошо. Так, сколько времени? Ха, Точно два часа прошло с момента отбоя. Молодец, ал. Бодро выскочив наружу, вздрагивая от легкого дуновения ветра. Холодно после сна. Ветер меняет направление, сэр. Это он о чем? Что-то случилось? Ведь такие фразы говорят, когда меняется ход истории. Я о том ветре, что дует, сэр. Погода меняется, сэр. Шутник, лыбится, блин. Да и вообще, пока немцы нас бомбили, город горел и было немного теплее. Теперь же на соседних улицах русские и наши ребята потушили несколько очагов пожара, поэтому холодает. Неужели русская зима здесь наступает в начале сентября? Юморист, блин. Сэр, канонада на западе полчаса назад прекратилась? Ни звука. А это уже не смешно, это страшно. Спасибо, Ал. Иди поспи. Эээ... Погоди. Сначала сходи к грузовикам, отошли к нашему броневику часового. У меня пока нет особого желания сидеть часовым, и не пристало командирам на посту стоять. Сделаю, сэр. Надо найти Гринвей или Дерби и узнать последние данные об обстановке на фронте. Может, и приказ уже получили. Прихватив с собой автомат Томпсона, я направился к штабу танкистов. У нескольких зениток, расположенных по краям парка, дежурили артиллеристы, Многие из них спали прямо на постах, кто на ящиках со снарядами, кто в креслах наводчиков, кто прямо так, на земле. Все они старались укутаться в тонкие шерстяные одеяла. Холод спящего человека пробирает сильнее, чем бодрствующего. Но возле каждой пушки был один не спящий член расчета. С биноклем на груди и карабином М1 на плече, часовые внимательно смотрели в удивительно чистое небо, полное звезд. Даже я замер на месте, подняв взгляд на небо. Красота. И это небо одного из дней войны? Невероятно. Такому небу подходит совсем иная, романтическая, мирная реальность на Земле. Пауэлл, чего бродишь? Капитан Гримвей бесшумно тенью появился из темноты. Вас искал. Что-то случилось? Ничего, кроме того, что уже происходит, Пауэлл. Капитан выглядит уставшим. Целый день в пути и бессонная ночь никому сил не прибавляют. Сэр, разрешите вопрос. Надо выуживать информацию. Не хочется мне неожиданно ощутить себя в эпицентре большой задницы, которая, похоже, медленно приближается. Плевать на тот факт, что я лишь малый винтик в большой системе, первый лейтенант, и передо мной обязан отчитываться только 45 рейнджеров и больше никто. Сухая армейская правда, она же субординация. Хм, спрашивай. Что происходит на фронте? В полутьме глаза капитана блеснули двумя огоньками. Пойдем в штаб, поговорим. В штабной палатке 3 бронетанковой дивизии понятие «ночь» не работало, здесь жизнь кипела и била ключом. Всех без разбора била. Связисты нервно дублировали полученную по радио информацию вслух и записывали ее на бумаге, писари беспрерывно строчили приказы и сводки данных, но эпицентром всей этой возни был стол посреди палатки. Генерал-майор Морис Роуз в окружении пяти офицеров внимательно изучал карту и какие-то документы, видимо, сводки. Наше появление в палатке не вызвало никакой реакции у штабистов, только генерал поднял на мгновение взгляд и посмотрел на меня. Да, глаза полные ярости и усталости. Как такое возможно? Сюда, лейтенант. Гримвей приоткрыл занавеску, отделяющую небольшой угол палатки. Стол, четыре сложенных в углу стула и куча рюкзаков. Бери стул, садись. Сам же капитан остался у меня за спиной и не прошел в закуток. Как-то это мне не по душе сие. Опять проверки? Посмотрим. Сэр, вы сейчас будете читать мне лекцию о субординации или допрос устроите? Кэпаш захрипел от возмущения. Нет, но вы посмотрите! Подхватив стул, командир обошел стол и сел напротив. «Да, хотел прочесть тебе лекцию, лейтенант». Ударение на последнее слово было такое, что я все понял. Не стал бы он мне лекцию читать. Не смог бы, точнее, не имеет права. «А с чего это ты решил, что я тебя допрашивать захотел?» «Да есть некоторые воспоминания». Киваю в сторону и намекаю таким образом на свое время. Кэп-секунду тормозит, потом беззвучно открывает рот и губами произносит «тайм». Смешно-то как. Теперь и я, конспиратор, заразился этой дурью. Имена, явки, пароли? Понятно. Учти, я тебе сейчас расскажу, что сам знаю, но на будущее тебе много не должны рассказывать. Тебе, как командиру, всего лишь взвода, это просто незачем. А может, просто от этой информации горелом тянет? Или даже гнилью? Догадливый. Именно так. Никто не может сейчас предположить, как среагируют солдаты на эти данные. Честно говоря, это и тебе, и другим надо бы знать. Но пока командир не желает рисковать. И скажу я вам, послушать было что. Капитан рассказал, что вчера немцы в районе 3-4 часов утра выбросили группы десантников численностью от роты до батальона в районах южнее Минска вплоть до границы с Украиной. Затем, приблизительно в 5.30, эти группы десанта одновременно с началом артиллерийского обстрела передовых позиций обороны экспедиционного корпуса и укрепленных районов Слуцка и Минска напали на десяток штабов, полков и дивизий при фронтовой зоне. Некоторые из них уничтожены. Нанесен серьезный урон системам связи. Десантники целенаправленно громили все, откуда торчали антенны радиостанций, иногда даже не гнушались малыми группами танков неожиданность и наглость действий немецких парашютистов привели к временной потере контроля над ситуацией. Несколько полков экспедиционного корпуса после немецкой артподготовки, потеряв связь с командованием, без приказа отступили со своих позиций. И тогда-то начался маленький хаос. То командование, что уцелело и имело связь, пыталось отбиваться от наседающих десантников, которые поступили очень хитро, и после первой атаки на штабы, отступили, перегруппировались и позволили обороняющимся расслабиться, а потом ударили вновь. Штабы начали вызывать подкрепления и, исходя из поступающих с передовой крупиц информации, пытались управлять своими подразделениями. При этом следует помнить, что многие из этих подразделений успели понести серьезные потери. Это я и сам понял. Сержант-танкист, резко ставший комбатом, рассказал мне такую историю. И вот под весь этот шум и гам немцы и поляки ударили. Где-то по готовым ко всему и жутко злым солдатам армии США и РКК, занявшим крепкую оборону, а где-то по деморализованным, сильно потрепанным и никем не управляемым ротам батальонам и полкам. Короче, немцы проломили оборону танками и не тормозя рванули вперед, быстро разнося неведомыми тяжелыми танками и авиацией преграды на своем пути. Вот и вышло из всего этого, что к полуночи танки фрицев уже были в Калиновичах на юге и в Осиповичах на северо-западе. У старых дорог противника, похоже, остановили, но не факт, что это надолго. И что главное, удар по Белоруссии не единственный. На севере, у Ленинграда, финны и немцы перешли в наступление, но там дела получше, чем у нас, и враги далеко не прошли. Юг, слава богу, сообщает о том, что все так же, как и раньше. Тишь да гладь. Вот такие мать ее орехи, лейтенант! подвел итог Гримвей и, хрустя суставами, потянулся. Понимаешь, что все это может не лучшим образом сказаться на моральном состоянии солдат? Получается, что самый результативный удар врагов пришелся именно здесь, по экспедиционному корпусу. Итог, мы обгадились и на десятки километров от фронта свалили, оставляя врагу свободу действий на земле наших союзников. — Понимаю. — Плохая ситуация. Не стоит о ней распространяться. Дело и правда носило своеобразный характер. — Спасибо вам, сэр. — Нам всем сейчас нужно время. Капитан хотел сказать еще что-то, но его прервал возглас из соседнего отсека палатки. — Сэр, поступил приказ из штаба корпуса. Гримвей при этих словах подобрался как гончая. Я решил не ждать продолжения звуковой оперы, а выйти и посмотреть на реакцию генерала Роза. «О, и Дерби уже здесь, а вместе с ним майор Селмер и капитан Бей. Когда они успели прийти? «Джентльмены, поступил приказ готовить город к обороне». Радости в словах генерала не было вообще. Лица присутствующих медленно вытянулись. Один из офицеров-танкистов в грязной форме возмутился. «Генерал, как и чем мы будем держать оборону в городе?» В моем полку почти не осталось танков. Вы докладывали уже это, майор? Да, я знаю, что в первом батальоне всего 15 танков, а во втором 5. Не забывайте, что кроме 33-го полка в городе сейчас находятся еще два абсолютно целых батальона истребителей танков М-11 «Росомаха». Еще к нам уже направляются два полка из 5-й пехотной дивизии и механизированный корпус генерал-майора Хацкелевича. Чертную фамилию. Среди офицеров прошлась волна слабого смеха. К утру они будут здесь, потом обещают подход остальных сил пятой пехоты. «Сэр, разрешите доложить, сэр?» Один из связистов подался вперед. «Говорите, лейтенант». «Только что получены точные данные по подразделениям дивизии, находившимся в районе Слуцка». Лейтенант перевел взгляд на лист бумаги в его руках. К городу с северо-запада подходят все три наших артиллерийских батальона, 54 67 и 391 под прикрытием 83 разведывательного батальона. От старых дорог под прикрытием сил 32-го полка отходят инженеры 23 танкового батальона. Потери в подразделениях минимальны. Максимум через два часа они окажутся в черте города. Замечательный лейтенант, спасибо. Видите офицера? Скоро в наших руках будут почти все силы дивизии в хорошем состоянии. Еще учтите, что на юге города перегруппировываются силы 6-й стрелковой дивизии Красной Армии под командованием полковника Пепси Шепко. Переврал генерал фамилию славного полковника Папсу и Шапку. Переврал. У них, к сожалению, положение дел еще хуже нашего, но все-таки они обладают большими силами, чем мы, Советская стрелковая дивизия насчитывает очень большое количество солдат. «Сэр, значит, нам нужно удерживать город до утра, до подхода подкрепления?» Перешел чумазый майор от жалоб к вопросам. «Да, для начала надо найти наиболее выгодные позиции для артиллерии, которая все еще в пути. Ясно, началось обсуждение деталей. Нам с Гримвеем тоже пришлось поучаствовать в совещании командиров при разработке плана обороны города. Роуз с самого начала четко сказал, что он лично очень надеется на рейнджеров. «Значит, требовать с нас станут больше, но и ресурсов нам должны дать соответственно», на что генерал тоже указал. Пока командир дивизии был занят тем, что совещался по танковым делам со своими подчиненными, Дерби задумчиво вглядывался в карту города и что-то тихо бубнил себе под нос. «И что нам может понадобиться? Брендон, есть идеи?» Полковник перевел взгляд на Гримвея. Кэп на мгновение завис, потом начал перечислять. Взрывчатка и мины, и как можно больше. Боеприпасов к стрелковому вооружению у нас хватит надолго, а вот минометных мин, винтовочных гранат и ручных гранат мало. Еще бы где-нибудь нарыть боеприпасов к автоматическим гранатометам Таубина. Сэр, разрешите? В моей голове сложилась не только мысль о том, что нам надо, но и что мы с этим сможем сделать. «Давай, Паул». Дерби даже выпрямился. «Идеи от путешественника во времени ведь могут быть интересными. Я видел у штаба ящики с кумулятивными гранатами к гранатометам «Базука». В дивизии проходили войсковые испытания гранатометов М1. Мы могли бы попросить немного боеприпасов к ним. У нас достаточно ракет для гранатометов, зачем нам еще, лейтенант? Можно использовать реактивные снаряды и без пусковых установок». Маскируем в небольшой ямке, подключенную через выключатель к аккумулятору ракету, направленную в сторону, где должен быть враг. Затем дистанционно запускаем ее, когда в зоне поражения оказывается вражеская техника или пехота. В условиях городского боя можно залпами из 5-7 закопанных ракет накрывать площадные цели, рассеивание на малых дистанциях минимальное. И главное, таким образом мы не подвергаем опасности расчета гранатометов который сможем использовать лишь в случаях крайней необходимости. Гримвей даже в плечо меня ткнул от избытка чувств. Хитер, верно ведь? Кэпу явно понравилась моя идея. Полковник же, ухмыльнувшись, обратился к генералу Роузу с вопросом о реактивных снарядах. Оказалось, с ручным противотанковым вооружением дела обстоят очень даже хорошо. Гранатометов и, что главное, боеприпасов к ним довольно много. А вот с расчетами этих гранатометов беда. Почти всех обученных солдат, имевших навыки обращения с базуками, немцы повыбивали во вчерашних сражениях. Так что генерал с легкостью принял решение передать в батальон не только несколько грузовиков с кумулятивными и фугасными ракетами, но и еще больше полусотни базук. Мы же взамен поделились новой хитростью с применением ракет без гранатометов. Штабисты, довольные продуктивным сотрудничеством, решили, что раз уж мы самое тяжело вооруженное мобильное подразделение в городе, способное бороться с танками, то быть нам оперативным резервом на все случаи жизни. Ведь рейнджеры и швейцы, и жнецы, и на базуках дуцы. Целей для подготовки обороны города нам не поставили, мы будем действовать по ситуации. А вот в отношении полков и батальонов своей дивизии генерал был беспристрастен, но от совместного с подчиненными поиска решений не отказывался. В ходе совещания штамповались десятки приказов. Пишущие машинки звенели со всех сторон. Одни офицеры уходили, приходили новые, с докладами о прибытии или выполнении поставленных задач. К трем часам ночи в штаб подтянулись представители 6 СД во главе с командиром, полковником Попсуй-Шапка. И, и волна идей от двух хитрых командиров и их штабов просто захлестнула. Размышления медленно стали превращаться в четкий план, обретающий формы приказов. Но выслушать все о том, где и как в городе и за его пределами будут держать обороны части 6-й стрелковой и 3-й бронетанковой дивизий, я не смог. Полковник Дерби отправил нас с Гринвеем собирать обещанные генералом гранатометы и боеприпасы к ним. Штабной писарь вручил нам приказ, и мы, окрыленные, отправились в медленно рассеивающуюся перед рассветом тьму ночи. Сколько мы с Гримвэем бегали. Два взвода рейнджеров на грузовиках под командованием бешеных офицеров рыли носом по всему городу и отнимали у бедных солдатиков гранатометы. Сколько было криков и ругани. Нам пришлось выслушать десятки вариаций монолога на тему жлобы рейнджеры отнимают последние штаны на свои невнятные цели и оставляют нас, бедных солдат, беззащитными перед танками нации». И это называется «Приказы не обсуждаются» тычешь ему в нос приказом, четко говорящим, если ты неофициальный, так сказать, обученный гранатометчик из дивизии, то будь добр, отдай базуку рейнджерам. Так нет же, не умею пользоваться, но верю, что это меня как-нибудь спасет, так что не отдам. Приходилось на пальцах объяснять идею ракетного минирования, заменяющего солдатам отнятые пусковые установки. С грехом пополам... Нам удалось собрать достаточное количество гранатометов и боеприпасов к ним для качественного усиления батальона. Успели мы вовремя. Город начал шевелиться, трансформироваться. Вернуться на площадь удалось не сразу. Улицы заполонили солдаты взводами и ротами, двигающиеся в известных лишь им и их командирам направлениях. Танкисты на своих бронированных монстрах, поднимая клубы пыли, помчались к окраинам города. Полугусеничные подвозчики боеприпасов Словно заводные игрушки, вертясь вокруг подразделений, одаривали всех патронами, снарядами, гранатами. Пляска с бубнами вокруг костра, никак иначе. И в этой пляске мы завязли на полную катушку. Прибытие частей 3 бронетанковой дивизии привнесло свежую струю в общий хаос. Короче, было весело. Ровно в шесть, когда вихрь подготовки пошел на спад, немцы очнулись и вызвали стая стервятников. Чистое небо над городом очень быстро затянуло черными облаками и расчертило строчками трассеров. Слава Богу, за ночь из города вывели остатки гражданского населения. Битва за Бобруйск началась.